Глава 3. На этом рассказ папы закончился. Может, он потерял интерес к своей фантастической версии той охоты в 1978 году. Но я так и не думаю. Последние несколько строк показались мне кульминацией. Я достал с полки над его столом пробный экземпляр грозовой бури. Возможно, тот самый, который я смотрел вскоре после смерти матери. Рваный разряд молнии поразил сарай. Он ударил с глухим звуком, похожим на выстрел из дробовика, заглушенный одеялом. Джек едва успел это заметить, как вслед раздался громовой рев. Он увидел, как флюгер в форме железного петуха раскалился до красна от жара и начал вращаться, а крыша сарая прогнулась, и по ней побежали огненные полосы. Это не совсем совпадало с текстом в рукописном документе, но было близко, и даже лучше, как мне казалось. Это ничего не значит. Сказал я себе, он держался за эти строчки, за этот образ, потому что они были хорошими или приличными. Вот и все, что это значит. Я вспомнил звонок матери в тот ноябрьский день 1978 года. Хотя это было много лет назад, но я четко помню первое, что она произнесла: Что-то случилось с отцом, когда они охотились и избучим. Она не хотела, чтобы я сразу же возвращался домой, потому что с ними обоими все было в порядке, но выходные обязательно. Она сказала, что они утверждали, будто заблудились, хотя оба знали тридцатимильный лес слишком хорошо. «Как свои пять пальцев!» — пробормотал я. Так она сказала. Но я вернулся к рукописи папы. Я сказал ей, мы попали в переделку в лесу. Какой-то охотник выстрелил в оленя, как он думал. Пуля прошла между нами. Какая из версий была правдой? Согласно рукописи, ни одна из них. Думаю, именно тогда я начал верить в рассказ папы. Или нет, не совсем так, потому что она все еще казалась слишком фантастичной. Но именно тогда в моей душе пробудилась вера в его рассказ. Рассказывал ли он ей когда-нибудь ту историю, которую считал настоящей? Возможно ли такое? Думаю, да. Брак — это о честности и хранилище общих секретов. Папа исписал только половину блокнота на пружине. Остальные страницы были пусты. Я взял в руки блокнот, собираясь положить его обратно в нижний ящик, и тут на пол выскользнул лист бумаги, который находился между последней страницей и задней обложкой. Я поднял его и увидел, что это квитанция из муниципалитета города Харлоу, выписано на имя LND Хоулич, компании, которую я считал давно не существовавшей, по крайней мере лет 50, а может и дольше. LND оплатила налог на имущество за годы с 2010 по 2050, по текущей ставке 2010 года, за участок земли, прилегающий к Jelly Крик в поселении ти 90 Оплачено единовременно». Я откинулся в кресле папы, уставившись на сумму, указанную в квитанции. Кажется, я даже чертыхнулся. Платить заранее поставки 2010 года, вероятно, было очень выгодно, но оплатить на 40 лет вперед, в городке, где большинство людей имели задолженность по налогам, это было неслыхано. Согласно этому листу бумаги, Эл Энди Хоулич, Лэрд Кармоди и Дэй Флавердье, другими словами, выложили десять тысяч долларов. Конечно, к тому времени они могли себе это позволить. Но зачем? Подходил, как мне думается, только один ответ. Они хотели защитить свою маленькую охотничью хижину от застройки. Но почему? Потому что тот футляр для очков с другой планеты все еще был там. Это казалось маловероятным. Скорее всего, стервятники в человеческом обличии давно избавили хижину от всего, что представляло хоть какую-то ценность. А вот что казалось вероятным, и теперь в это было легче поверить, так это то, что мой отец и его друг решили сохранить место, где они встретили существ с другого мира. Я решил туда поехать. Лесных дорог, по которым папа и дядя Буч добирались до ручья Джеласи Крик, давно уже нет. Теперь на их месте возведен жилой район и трейлерный парк. Оба называются Хемлок Ран». Тир-90 тоже больше не существует. Сейчас это городок Причард, названный в честь местного героя, погибшего во Вьетнаме. На картах и в GPS-системе по-прежнему обозначен 30-мильный лес. Но в наши дни это всего лишь 10 миль леса, если не меньше. Возможно, даже всего 5. Старый шаткий мост давно исчез. Но чуть ниже по течению появился другой, узкий, но прочный. Смысл его существования — баптистская церковь благодати Иисуса, которая стоит на берегу ручья в Причарде. Я переехал через него и припарковался на церковной стоянке, хотя в тот день уровень воды в Джилосе был настолько низок, что я мог бы перейти его пешком, если бы додумался надеть болотные сапоги. Я пошел вверх по течению и нашел сломанные опоры старого моста, глубоко утонувшие в сорняках и папоротниках. Повернувшись... Я увидел тропинку к хижине, теперь сильно заросшую кустарником и тернием. Стоял знак с надписью «Охота запрещена», «Посторонним вход воспрещен», «По распоряжению лесничего». Я осторожно, боясь ядовитого плюща или ядовитого дуба, пробрался сквозь кусты. «Четверть мили», — писал папа. Я знал по собственным поездкам сюда, их было немного, мне не особо нравилось стрелять в существ, которые не могут выстрелить в ответ, что это примерно так. Я подошел к запертым воротам, которых уже не помню. На них висел еще один знак с изображением лягушки над надписью «Ква-ква, убирайся с моего участка». Одним из папиных ключей я открыл ворота. Я обошел поворот, и вот передо мной хижина. За ней годами никто не ухаживал. Крыша не обрушилась от многолетнего снега. Вероятно, потому что ее частично защищали переплетенные ветви великовозрастных сосен и елей но она покосилась и вряд ли продержится долго. Дощатые бока, когда-то покрашенные в коричневый цвет, теперь выцвели и потеряли всякий цвет. Окна были заляпаны грязью и пыльцой. Место выглядело совершенно заброшенным. Но, судя по всему, не подверглось вандализму, что я счел своего рода чудом. На ум пришли строчки из какого-то старого стихотворения, вероятно, прочитанного еще в школе. «Сплети вокруг него тройной круг», и закрой глаза с благоговейным страхом я нашел нужный ключ на папиной связке ключей и вошел в дом где царили затхлость пыль и жара а также шорохи нынешних жильцов мышей или бурундуков. скорее всего и тех и других колода игральных карт байсикл была разбросана по столу и полу вероятно ее раскидали порывы ветра через дымоход. когда то мой отец и его друг играли в крибыдж этими самыми картами. Перед камином лежала куча пепла. Но не было ни граффити, ни пустых бутылок или банок из-под спиртного. «Круг был сплетен вокруг этого места», — подумал я. Я сказал себе, даже отругал себя, что у меня возникли глупые, суеверные мысли. Но факт оставался фактом. Хижина была нетронута. ран и жилой комплекс, и трейлерный парк находился совсем рядом. Конечно, детишки могли исследовать эти леса, и, конечно, надпись кваква -ква, убирайся с моего участка» не могла их остановить. Но, похоже, они действительно держались подальше. Я взглянул на диван. Если бы я на него сейчас сел, пыль поднялась бы и тучей, и мыши разбежались бы кто куда. Но я мог представить молодого человека со светлыми волосами, сидящего там. Пришельца, которого мой дядя Буч нарисовал со звездами в глазах. Теперь, когда я оказался здесь, в хижине, которую папа и дядя Буча оплатили, чтобы сохранить в целости и сохранности до середины века, поверить в папин рассказ было легче. Гораздо легче. Приезжал ли кто-то из них сюда снова? Возможно, чтобы забрать футляр, похожий на те, в которых держат очки. Вряд ли, Буч. По крайней мере, не после своего отъезда на западное побережье. Но я не думаю, что мой отец тоже здесь бывал. Они покончили с этим. И хотя я был папиным наследником, я чувствовал себя незваным гостем. Я пересек комнату и посмотрел на каминную полку, ни на что особо не надеясь. Но серый футляр лежал там, покрытый слоем пыли. Я потянулся к нему, и когда положил на него руку, то вздрогнул, будто боясь, что он ударит меня током. Но он не ударил. Я смахнул пыль с верхней части и увидел волну, ярко-золотую, тесненную на чем-то вроде серой замши. Хотя на ощупь это была не замша и не совсем металл. На футляре не было ни единого шва. Он был абсолютно гладким. Оно ждало меня, — подумал я. Все было правдой. Каждое папина слово. И теперь это часть моего наследства. Поверил ли я в рассказ своего отца? Практически. Оставил ли он футляр мне? На этот вопрос ответить сложнее. Я уже не мог спросить двух талантливых засранцев, которые приезжали сюда поохотиться в ноябре 1978 года, потому что оба они были на том свете. Они оставили след в этом мире картинами и книгами и ушли в мир иной. Молодой человек, который не был человеком, сказал, что подарок предназначался им, потому что папа вел женщине, которая не была женщиной, укол эпинефрина, а дядя Буч дал ей свое, цитирую, «драгоценное дыхание». Но ведь он не сказал, что это было только для них, верно? И если папина дыхание открыла его, то разве моё не может сделать то же самое? В конце концов, та же кровь, та же ДНК. Откроется ли сезам для меня? Решусь ли я попробовать?» Что я уже рассказал вам о себе? Дайте-ка вспомнить. Вы знаете, что я много лет был школьным инспектором округа Касл, а потом ушел на пенсию, чтобы стать личным секретарем своего отца, не говоря уже о том, что менял ему постельное белье, когда он мочился ночью. Вы знаете, что я был женат, и жена ушла от меня. Вы знаете, что в тот день, когда я стоял в этой разваливающейся хижине, глядя на серый футляр из другого мира, Я был одинок. Родители умерли, жена ушла, детей нет. Это то, что вы знаете. Но во мне есть целая вселенная, о которой вы даже не догадываетесь. Думаю, это верно для любого человека на Земле. Я не собираюсь вам много рассказывать, и не только потому, что это займет слишком много времени, но и потому, что вам будет скучно. Если бы я сказал, что уходил в частые запои после того, как меня бросила Сьюзан, Вам было бы это интересно? Или что я на короткое время потел на интернет-порнографию? Или что было время, когда я подумывал о самоубийстве, но не всерьез? И все же я расскажу вам о двух вещах, хотя обе они смущают меня почти, но не совсем до стыда. Это грустные вещи. По-моему, мечты мужчин и женщин определенного возраста всегда печальны, потому что они идут вразрез с обыденностью будущего. У меня есть некоторые писательские способности. Как, я надеюсь, доказывают эти мемуары. И я всегда мечтал написать великий роман, который остался бы в веках. Я любил своего отца и люблю его до сих пор. Но жить в его тени было утомительно. Моей мечтой было, чтобы критики писали. По сравнению с глубиной романа Марка Кармади, работы его отца кажутся поверхностными. Ученик действительно превзошел учителя». Я не хотел бы таких желаний, но часть меня так чувствует и будет чувствовать так всегда. это часть меня — пещерный человек, троглодит, который часто ухмыляется, но никогда не смеется. Я умею играть на пианино, но играю довольно посредственно. Иногда меня просят аккомпанировать гимном в афроамериканской церкви, и то, если только миссис Тен Хоуп в отъезде или плохо себя чувствует. Я медленно и неуклюже нажимаю на клавиши. Мои способности к чтению нот находятся на среднем уровне. Я хорошо играю только три-четыре произведения, которые выучил наизусть. Но людям надоело их слушать. Я мечтаю написать великий роман, но это не самая моя заветная мечта. Сказать вам какая? Раз уж мы зашли так далеко, то почему бы и не сказать? Я нахожусь в ночном клубе, и там все мои друзья. Папа тоже». Оркестр покинул сцену, и я спрашиваю, могу ли я сыграть мелодию на пианино? Лидер оркестра, конечно же, разрешает. Мой папа стонет. «О, Боже, Марки, только не опять верни мне свою любовь!» А я говорю, соответствующей скромностью. «Нет, я выучил кое-что новое». И начинаю играть классическую композицию Альберта Аманса: «Танец буги-вуги». Мои пальцы летают. Разговоры тут же прекращаются. Люди смотрят на меня пораженные и восхищенные. Барабанщик возвращается на свое место и подхватывает ритм. Саксофониста начинает дуть в свой грязный альт-саксофон, как в текеле. Зрители хлопают в ладоши. Некоторые срываются с мест и танцуют Джиттербак. И когда я заканчиваю свое выступление финальным Глисандо правой рукой, как Джерри Ли Льюис, они вскакивают на ноги и кричат: Еще вы не видите меня. Но я краснею, когда пишу эти строчки. И не только потому, что это моя самая сокровенная фантазия, но и потому, что она так распространена. По всему миру, даже сейчас, женщины играют на воображаемых гитарах, как Джоанжат, а мужчины в своих комнатах отдыха представляют, как дирижируют Пятой симфонии Бетховена. Это обычные фантазии тех, кто отдал бы все, чтобы стать избранными, но не являются таковыми. Стоя в этой пыльной, готовой развалиться хижине, где однажды два человека встретили существо из другого мира, я подумал, что хотел бы хотя бы разок сыграть танец буги-вуги, как Альберт Амонс. «Один разок, и все. Этого хватит», — сказал я себе, зная, что одного раза будет недостаточно и никогда не бывает. Я дунул на волну. В центре футляра появилась линия. Держалось мгновение... И затем исчезла. Я постоял некоторое время, держа фотоляр в руках, а потом положил его обратно на каминную полку. Я вспомнил, как молодой человек сказал, что оно не даст того, чего нет. «Все в порядке», — сказал я и тихонько рассмеялся. Однако все было не в порядке. Это ранило душу, но я понимал, что рана заживет. «Я вернусь к своей жизни, и рана заживет». У меня куча дел, связанных с моим знаменитым отцом, которые нужно уладить. Я буду занят ими. И, в конце концов, у меня много денег. Возможно, я поеду на Арубу. Это нормально. Желать невозможного. С этим можно жить. Так говорю я себе. И, по большей части, верю в это. Стивен Кинг. Двое талантливых засранцев. Рассказ читал? Олег Болдаков.